Глава 14. Мы с могилой сели на то же место и разлили по стопкам. Пошли разные разговоры, какие бывают за праздничным столом. Я рассказывал анекдоты. Могила то и дело хлопал меня одобрительно по плечу. Затем в шатер вошла Саша. Все тут же успокоились и зааплодировали именинницы. Саша села во главе стола. Все начали говорить красивые тосты с поздравлениями, с пожеланиями. Дольше всех говорил могила, как он любит свою дочку Сашу что он ее уважает и радуется ее победам и успехам. Все аплодировали. Но вот настал неловкий момент, и я понял, что все смотрят на меня. И тут Саша произнесла. «Может быть, наш дорогой гость-мрак что-то хочет сказать? Мне было бы очень приятно услышать его». «Ну как тут не встать и не произнести речь, когда тебе не дали и шанса отступить?» Я встал и произнес пламенную речь, что-то на вроде «желаю счастья в личной жизни». Успехов в непростом деле, сибирского здоровья, кучу денег, красивых детей. Только что не стал про мужа желать. Меня за рука дергал могилой и мотал головой. «Что, мол, ты несешь, парень?» Саша встала и сказала, обращаясь ко мне. «Спасибо и на этом, мрак. Мне очень приятно принимать поздравления от такого успешного игрока, как ты, и очень хорошо воспитанного молодого человека. Еще раз спасибо». И подняла свой бокал с красным вином. «Все остальные, и я, также подняли то, что у них было» и залпом выпили его содержимое. Больше я не был награжден вниманием именинницы. Она общалась с окружающими и даже зачастую заискивающими перед ней игроками. Кто-то вообще встал на колени, от чего все замерли, и я в том числе. Но молодой человек принес ей клятву верности и верности клану. Как оказалось, это новый член клана и ее отряда. Все выдохнули, и народ снова загудел. К нам присоединился Сергей, сел рядом со мной могилой. У нас зашел разговор о самой игре моих впечатлениях. Меня также расспрашивали про космос, про расы, которые мне удалось увидеть. Затем Могила стал мне рассказывать, какой у него крутой клан, что я должен быть в составе его клана и его отряда. Приводил доводы, они с Сергеем о чем-то спорили, но Сергей поддерживал мнение Могилы. Мол, лучше варианта не найти, мол, нужно вступать. А Могила говорил, что инициацию и прием меня может прямо сейчас провести. Даже встал за стола. Но его так сильно закачало, что он упал, и мы его поднимали и снова усадили за стол. Он отмахивался руками, говоря, что он еще не выпил свою норму, и убеждая то ли меня, то ли себя и окружающих, что он еще в нормальном состоянии, говорил о важности инициации приема в клан. Сергей кивал, говорил, что это важно. Могила сообщил, что завтра в игре у них будет спецоперация по расширению нашей фракции на новых территориях, и взял с меня слово, что я приму участие в этой операции с ними. Ну а куда мне деваться? Конечно, я согласился и уточнил место сбора и время, пообещав еще раз, что я приду. В общем, как я уже сказал, обычные разговоры за праздничным столом. Я пообещал подумать насчет вступления в клан и дать свой ответ в ближайшее время, обосновав это тем, что я не принимаю поспешных решений, не обдумав все обстоятельно. Сергей меня поддержал, могила меня обнял и стал говорить, как он меня уважает. За всем этим я не заметил, как ушла Саша, да и народ уже потихоньку стал расходиться. Мы еще втроем немного посидели и потащили уже в никакую пьяного могилу до его общаги. К себе в комнату я пришел пьяный и сильно уставший, дошел до кровати, упал на нее и вырубился. Когда я открыл глаза и посмотрел на часы, то вскочил как ошпаренный, так как опоздал на вход в игру на два часа. Вместо обещанных гений двенадцати часов в реале я пробыл на два часа больше. Бегом залетел в уборную, затем, умывшись на скорую руку, двинул, что было силой, в комнату. Возродившись на корабле, я осмотрелся. Незадолго до этого я перенес свой респаун в рубку корабля. Как-то мне надоело постоянно респауниться в пустом ангаре, а потом пилить через весь корабль в рубку. Я понял, что Гена приземлился на Землю, и корабль стоял в доках космостанции. Оглядев рубку, я запустил сканер. Поняв, что на корабле кроме меня никого нет, я ментально позвал Гену. И тот откликнулся опять болью в моей голове. — Ну что, алкаш, проснулся? Не надоело бухать каждый выход в Реал? Ты в таком состоянии бесполезен мне и себе. Иди в медотсек и залезай в медицинскую капсулу. Я ее уже настроил и подготовил для тебя. Но сперва сними все с себя и залезай в нее голый. Затем запусти ее, и она сама все сделает. Понял меня, пьянь? Понять Гену можно было. Который выход в Реал у меня заканчивался хорошей попойкой. А затем я входил неработоспособный в игру. Меня бы это тоже уже злило, будь я сам у себя начальником. Я сказал, что понял, и двинул в медотсек. Сложил всю амуницию и одежду рядом с капсулой, залез в нее голый. Затем ментально подключился к корабельному искину и приказал включить ее. Прозрачная крышка капсулы опустилась, и я провалился в какой-то странный сон. В этом сне я вел бой с человекоподобной расой, Выглядела эта раса как снежный человек, полностью покрытый густой коричневой шерстью, очень высокие и огромные полулюди. Местом действия была какая-то мне неизвестная планета с темно-зеленым небом. Бой шел в разрушенном от боев городе, где явно уже до нас все разнесли, потому что оставались небольшие части строений от когда-то целых сооружений. Я вел бой из своего кинжала. Полулюди стреляли из какого-то круглого и светящегося красным светом оружия, которое было закреплено у них на правой руке. При этом я четко понимал, что атакуют они меня еще и ментально, так как у меня то и дело всплывало системное сообщение. «Ментальная атака. Отклонено». «Ментальная атака. Успешно. Минус 3% к защите». «Ментальная атака. Подчинение. Отклонено». «Ментальная атака. Успешно. Минус 100 очков к здоровью». «Ментальная атака. Успешно. Минус 25 очков магии». Я вел какой-то невидимый бой с тенью, но мне удавалось сдерживать натиск наступающих. При этом мне приходилось постоянно перемещаться от укрытия к укрытию. Внезапно все прекратилось. Небо окрасилось белым цветом, и я открыл глаза. Крышка медицинской капсулы отъехала в сторону, и я осознал, что мое самочувствие наладилось, будто бы я заново родился. Я был полон сил и свеж. Быстренько накинув на себя всю амуницию, я еще раз просканировал корабль и обнаружил Гену в рубке. Затем ментально передал скину, чтобы тот закрыл медицинский отсек за мной». «Ох, посмотрите, кто к нам пришел! Явление Христа народу!» Прошипел Гена. «Ген, ты мне скажи, откуда у тебя эти словечки и афоризмы? Ты где этого всего понабрался?» Спросил я. «Ну, я как бы с вашим братом уже более двух лет общаюсь, вот и научился. А что, мне нравится ваш юмор, в меру жесткий, в меру смешной. Мне очень по душе». «Нет, просто мне иногда кажется, что ты все-таки в душе Гена русский, только ты не обижайся». Да с чего мне обижаться? Мне даже очень приятно слышать от тебя такое мнение о себе. Мне вообще нравится ваша раса, особенно твоя нация. Русские, в отличие от других национальностей, делают все от души. Пьют от души, поют от души, дерутся тоже от души. Ладно, ты давай мне тут зубы не заговаривай. Садись и рассказывай, как провел время. Что случилось? Выкладывай. Казал Гена, и я приступил к рассказу. Рассказал я Гене все как на духу, особенно про впечатление от встречи с воительницей. Гена долго на меня смотрел, затем попросил продолжить мой рассказ. Когда я закончил, Гена смотрел на меня с широкой улыбкой и сказал, «Ну вот, я же говорил, если вы, русские, влюбляетесь, то это как искра. Если вы пьете, тогда обязательно с песнями, танцами, с большим столом разных закусок. Пьете так бочками, а потом начинаете друг друга уважать. Круто ведь!» «Пообещай мне, мрак, что обязательно позовешь меня на какой-нибудь ваш праздник, а то я тут совсем один одичал». «Хорошо, обязательно позову, в Реале. А ты сможешь у нас на базе появиться?» — просил я с неподдельным удивлением. «Конечно, мы же с тобой как-то же в Реале встретились. У меня есть два выхода из виртуала. Первый на моей родной планете, второй у вас на базе. Только верткапсула находится в административном здании». Это для вашей и моей безопасности, так сказать, для служебных нужд. Ладно, теперь нам нужно двигать на вашу базу, там скоро у тебя встреча. Я рекомендую пойти с ними в рейд. Могила — хороший боец и авторитетный глава своего клана. Ты там с ними можешь поупражняться в бою. Заодно проверишь свои навыки, которые ты получил тут. Теперь, что касается твоего Сергея. Как я и говорил раньше, я ему не доверяю. Держи с ним ухо востро. Помни, к следующему рейду в космос нам нужно набрать команду на наш корабль. У нас полный недокомплект. Полагаюсь, в этом вопросе на тебя мрак. И еще, я тебя доставлю на базу, а затем выйду в Реал на вашей базе по своим делам и попробую выяснить больше, чем тебе рассказывает твой Сергей о гибели друга. Поделюсь с тобой своими наблюдениями в этом вопросе. Ничего из того, что рассказывает Сергей, не внушает доверия. Да к тому же многое не сходится. У меня складывается впечатление, что он пытается снять с себя подозрение и кого-то покрывает. Для справки. Сергей в игре появился где-то полгода назад. Все вынюхивал, пытался со мной подружиться. Мне он уже тогда не понравился. Некоторые предметы или, к примеру, части его оружия можно вынести в реал. Но для этого понадобится особый навык персонажа. А эти игроки очень большая редкость. И то есть запретные параметры, что-то он может вынести, а что-то нет. За разговором мы не заметили, как к кораблю подъехал наш транспорт. Это был грузовик марки ЗИЛ-130, нашего советского автопрома. Мы вышли из корабля, погода была отличная, светило солнышко. На небе не было ни одного облачка, и, видимо, было жарковато. Но меня это не беспокоило, так как мой костюм автоматически выравнивал комфортную для моего тела температуру внутри себя». «Эх, сейчас бы искупаться в речке, да поваляться на бережку, понежиться на солнышке!» С удовольствием произнес я. Мне никто не ответил. и Я забрался в кабину грузовика на пассажирское сиденье. Гена полез в кузов. Громко хлопнув дверью, я повернулся к водителю. Водитель наш был в возрасте, худощавого телосложения. Голову покрывала седина, небольшие карие глаза, но со взглядом мудрого человека. Одет он был так, как был он одет в реале. На нем была клетчатая рубашка, сверху надет джинсовый жилет с кучей карманов, джинсы, сильно потертые и с черными пятнами от мазута. На ногах были обуты сандалии поверх черных носков. Ну, типичный водитель грузового автотранспорта России в летнее время. «Дома дверью холодильника хлопать будешь, понял?» Резко сказал мне водитель. «Да, ну извини, командир. Ну как не хлопнуть дверью? Это же легендарная 130-ка». «Я, кстати, мрак», — с улыбкой ответил я и протянул водителю руку. «Владимир Иванович, очень приятно, молодой человек!» — ответил водитель и пожал мне руку. «Куда едем?» «На базу нашей фракции, а точнее к корпусу клана Ястреб». «Понятно. А этого крокодила куда?» Не успел договорить Владимир Иванович и тут же схватился обеими руками за голову. Через пару минут он пришел в себя, и мы тронулись. Я особо не хотел разговаривать, так как мы ехали по неизвестным для меня местам, а значит, мне нужно было сканировать все пространство». Да и просто было приятно ехать по пыльной проселочной дороге среди березок и елей. Я поднял, забрал своего шлема и опустил стекло. Затем вдохнул полной грудью свежий воздух. Через пару километров от космодрома мы выехали на асфальтовую дорогу, и 130-ка побежала бодрее. Было всего две полосы в каждую сторону. Всю дорогу, что мы ехали, нам не встретилась ни одна машина. Я решил спросить у Владимира Ивановича. «Владимир Иванович, а что это, только у вас тут есть машина?» Или все где-то на других работах заняты? Нет, машин у нас во фракции немного. С десяток на ходу наберется. Я вот, например, прикреплен к маршруту от космодрома до нашей фракции. Перевожу разные предметы или людей. Вот как вас, например. Другие руду возят с рудников. Некоторые имеют военное назначение. Есть одна машина медицины. Кстати, там такие фельдшеры работают. Вот одна там есть, Анна Федоровна. Баба, что надо. Все при ней. Там и молоденькие есть. Хочешь, познакомлю тебя с ними? Спасибо, конечно, на добром слове, но пока не до девок мне сейчас. Работы много. А девки отвлекают от выполнения поставленных задач. Ну, смотри, сынок. Ежели что, так ты мне скажи. Я быстро все организую. Ты вот как я погляжу, человек военный. Можно я тебе вопрос задам? Ты в космосе был? Я много кого повозил и повидал. За то время, пока я тут. А это без малого скоро три года будет. Я, поди, один из первых тут появился, когда тут еще ничего особо не было. А дежонка-то твоя не местная, явно с другой планеты. Владимир Иванович, у вас глаз алмаз. Верно, я военный. И верно то, что я только что прилетел с другой планеты. Но вы-то как сюда попали? Тоже по служебному распределению? Спросил я. И нет, и да. Дело в том, что вначале руководство не хотело рисковать. Ну, как бы тебе это сказать? Нормальными людьми, что ли, как ты, например. Вот и было принято решение, что первыми поселенцами будут осужденные на пожизненный срок. Зачем рисковать хорошими людьми, когда в тюрьмах есть такие отбросы, как я? Я не жалуюсь. Для меня все лучше, чем в камере сидеть. Да, мне многое запрещено. Любое оружие, любая защитная амуниция. Мне даже инструментом запрещено пользоваться из соображений безопасности персонала. В игре я нахожусь больше, чем в реале. Чаще всего я успеваю выходить за пять минут до полного обнуления, Капсула у меня находится в подвале администрации. Да и в реале мне нельзя находиться более шести часов, а то обратно отправят. Я знаю, какой будет твой следующий вопрос. Не спрашивай, за что. Я много плохого в жизни сделал. Только в старости стало это понимать и раскаиваться. А таких, как я, раньше было двадцать человек. Все, кроме меня, померли. Кого убили, кто сам сгинул. Кого-то просто пристрелили при попытке побега. Ну, вот и приехали. Смотри, тебе куда? Я осмотрелся и увидел с десяток больших ангаров. На одном красовалась большими буквами надпись «Ястреб». Я указал рукой направление, и мы двинули в сторону этого ангара. Около ангара уже собралась приличная толпа различных игроков с разным вооружением. По мере приближения я смог разглядеть бойцов все лучше и лучше. Одеты были бойцы в камуфлированную форму, в броне и в шлемах. В основном у бойцов были калаши АК-47, А у некоторых за спиной висели пулеметы 74-ки, РПК. Старье, конечно, но тут не приходится выбирать, из чего стрелять. Мы подъехали к ангару, и тут я получил ментальное сообщение от Гены. «Двигай, но не забывай про наши задачи. Я вылезать не буду, а ты двигай. Группу со мной без нужды не разрывай, понял?» «Да, Гена, я все понял и все помню. Удачи тебе!» Я попрощался с Владимиром Ивановичем. Тот пожелал мне удачи на моем нелегком пути. Выбравшись из кабины, я двинул в сторону стоящей группы. Естественно, мой приезд был всеми замечен, мне навстречу выдвинулся могила. Отдав мне воинское приветствие, сказал «Здравия желаю, товарищ Мрак. Я, честно говоря, уже не надеялся, что ты придешь». «Здравия желаю, товарищ Могила. Я слов на ветер не бросаю. Сказал, приду, вот я и пришел», — ответил я. «Ну что ж, у нас есть примерно полтора часа до того, как мы выдвинемся на нашу позицию». «Поэтому я предлагаю пройти на наш тренировочный полигон и посмотреть на твои возможности, если ты, конечно, не против». «А почему бы и нет? Заодно разомнусь перед боем. Показывай дорогу, куда идти», — с гордостью заявил я. Шли мы недолго. Прошли за ангары, а там была большая железобетонная площадка с установленными макетами и имитацией укрытий. Даже пару сторожевых вышек из дерева я смог увидеть. Посреди площадки стояла небольшая группа бойцов из трех человек. Мы подошли к этой группе, и я увидел Сашу. Она была одета, как и все бойцы, в камуфляж, только за спиной у нее было то самое снайперское ружье, из которого стреляли в мишку. Рядом с ней стоял небольшого роста пузатый мужичок с лысой головой и голубыми глазами. За спиной висел РПК, а на поясе висели два небольших топора. Третий же боец был худощавого телосложения, тот самый, который на колено перед Сашей вставал. У него была к 45 «Бойцы!» В наше подразделение для поддержки прибыл Мрак. До начала операции он хочет показать нам свои навыки. Поэтому мы начинаем тренировку прямо сейчас. Мрак, ты уже знаком с нашим снайпером, воительницей, 37-го уровня. Это Михалыч, он 30-го уровня. Он великолепно владеет навыками ближнего боя, а также отличный стрелок из пулемета. Его специализация — берсерк. По левую руку от него стоит малыш, 29-го уровня, специализация — боец. «Тебе, мрак, предстоит одному уничтожить эту группу, а я посмотрю, что из этого получится». «Тебе задача ясна?» «Вполне. Только тебя не смущает тот факт, что я намного ниже всех этих бойцов по уровню, и у меня другая специализация?» — просил я могилу. «Вообще никак. В бою все войны. Нужно понять, из какого ты, мрак, тесто слеплен», — ответил могила. «Мои противники разбежались кто куда. Я же переместился за небольшое укрытие и стал ждать команды к началу боя». Перед моими глазами появилась надпись. «Вам предлагают принять участие в учебном бою против группы Лига Смерти. В учебном бою происходят имитации боевых выстрелов, которые не наносят урона вам или противнику, но при попадании или пробитии брони будет имитировано реальное попадание персонажа. Принять или отклонить?» «Что? Кто? Лига Смерти? Ну вот насмешили, так насмешили. Да, конечно, принять. И бой начался». В то место, где я укрывался, полился свинцовый дождь. Не дожидаясь, пока меня накроют полностью, я, пригнувшись, сменил позицию, но и тут мне не давали покоя. Как только я высовывался, по мне тут же работали и снайперы и пулемет. Хорошо, так, включить сканирование, чтобы понимать передвижение позиции противника. Первым на отображаемой карте я увидел приближающуюся точку. Это был Малыш. За ним в левой части карты я обнаружил Михалыча, и позади всех был снайпер Саша который прикрывал всех. Ну что ж, поехали. Я перевел оружие в полуавтоматический режим, высунулся, и тут же по мне застучали пули. Энергощит просел на 95%. Я быстро прицелился в бегущего ко мне малыша. Теперь мне нужно было разобраться со снайпером. Ну что, она девчонка, обьет бьет по мне, не жалея боеприпасов. Я лег на железобетонную площадку, перевел оружие в одиночный режим стрельбы, высунулся на пару секунд и дал мощный выстрел в сторожевую вышку. Снеся обе опоры у нее, вышка завалилась на бок. Ну, не стал я бить точно в Сашу. Что-то не хотелось уж причинять ей боль. Все-таки она девушка. Надо это как-то учитывать. А вот с Михалычем я долго мучился. Он менял позицию, так что мне пришлось перевести сканер в автоматический режим и постоянно отслеживать его перемещение. Но все равно я постоянно мазал. Когда Михалыч находился от меня метрах двадцати, он перевесил пулемет за спину и выхватил свои топоры. Двигался он так, как будто на нем не было ни брони, ни пулемета, да еще постоянно прыгает то в одну сторону, то в другую, чтобы я не мог в него прицелиться. В какой-то момент я просто потерял его из виду, и через несколько минут он появился у меня за спиной и выбил из рук оружия. Тут же нанес мне еще один удар своими топорами. От такого удара я еле остался стоять на ногах, и мой энергощит просел до 25%. Нужно было что-то срочно делать. Выхватить бластер я не успевал, Тогда я ментально заставил его остановиться, щедро вкладывая в это очки маны. Михалыч застыл, держа в руках топоры, которые он занес над головой, чтобы донести мне еще один удар. Через секунду он упал замертво. У меня появилось сообщение. «Учебный бой окончен. Победитель – игрок Мрак. Уничтожена вся группа из трех игроков. Поздравляем победителя!»